Уже давно ходили слухи о том, что иудеи, живущие на канале Хибар, нарушают законы вечного города. Им запрещалось возводить храмы, но в обход закона они с наступлением темноты совершали богослужение на открытом воздухе. Какой-то юнец выступал там под видом пророка и подстрекал народ против царя. Его надо убрать. Эту задачу можно возложить только на Набусардара. С отрядом своих людей на Бусардар в ближайшие дни выйдет на канал Хебар и примерно накажет тамошних евреев. Разорить гнездо этих смутьянов, будоражащих всю страну. Чем, как ни происками евреев, можно было объяснить появление на городских стенах табличек, содержавших злостную клевету на особо-государе, на совет народа и страну. Впервые таблички появились в ту ночь, когда Эс-Агилла приказали вывесить на воротах объявления о персидской опасности, чтобы побудить население приносить золото и дары Мардуку. Однако ночью эти таблички были заменены другими. Утром ошеломлённые прохожие останавливались перед ними и читали воззвания, полные угроз в адрес Вавилона, халдейской державы, всех её богов, в адрес её знати, надменного царя и из писивы Эсагил. Уже тогда Волтосар издал указ, под страхом смертной казни, запрещавший иудеям после полуночи появляться на улицах Павилона. Но на ивысшей точке гнева Волтосара достиг после того, как на его жизнь посягнул безъязыкий убийца, вид которого свидетельствовал о принадлежности к ненавистному племени. Убийство часовых у ненавистских ворот тоже относили за счёт евреев. Словом, все грехи приписывали им, так как вину всегда легче свалить на безответных. Как известно, Дабусардар в день заседания совета отдал приказ перебить часовых эс-агилы у ненавийских ворот и арестовать персидских шпионов за баду Эйлоса. Но утром были обнаружены трупы не только стражников эс-агилы, но и царских солдат. Вряд ли это было делом рук за баду Эйлоса, возможно, тут замешаны скрывавшиеся в городе преступники. Нашлись и свидетели, уверявшие, что видели как раз в ту ночь группу вооружённых иудеев. В тот момент в халдейской армии каждый солдат был на счету. Узнав об известных гибели царских воинов, набусардар рассердел. Как не стирал солнце хронит кладнокрови. Но тем не менее, без достаточных оснований поверил в выдвинутому против евреев обвинению и решил, что наведение порядка в еврейской общине на канале Хебар будет для них заслуженным возмездием. Набус-Сардар уже был готов выехать, когда прискакал гонец с известием о новом возмутительном преступлении евреев у канала Хебар. Они поднялись против надсмотрщиков, двоих загнали в канал, где те и утонули. Это была расплата за несчастных соплеменников до смерти забитых плетьми. Тщетно было искать в Вавилоне управа на своих мучителей, тщетно взывать к справедливости. Оставался единственный выход — взбунтоваться, когда переполнилась чаша страданий. На Бусардарх, озабоченный новым известием, Немешко и собрался в путь с конным отрядом копьеносцев. На время своего отсутствия он поручил командование армии верному Наби-Илла-брату, вместе с которым разрабатывал планы обороны и перестройки армии. Эсагила на совете так дамогавшейся власти теперь подчёркнуто устранился от всех государственных дел. Но это был чисто тактический ход. Царь на банит вернулся в свою куту под охраной солдат Эсагилы и решил, что пока жив Волтосар, надеи его не будет в Вавилоне. Он согласится снова занять халдейский трон лишь в том случае, если сын узурпатор перестанет докучать ему на этом свете и будет смотреть на него только из царства теней. Иссагила рада была исполнить волю Набонида, что не раз пытались доказать действиями. Она верила в успешный исход задумного, так как гадание на бараней печени показало, что Валтасару недолго править и что он умрёт насильственной смертью. Бару, жрец-продицатель утверждал, что по всем признакам, увиденным на печени, Валтасар погибнет на войне от удара мечом прямо в сердце. А верховному жрецу печень открыл, и что Валтасар действительно погибнет от меча, но случится это в царском дворце, в Муджалибе. Жрец Улу прибавил, что ему видится насильственная смерть Валтасара, но не от руки жрецов Эсагилы, а от руки ее врага. Он убеждал жрецов, что видит на печени знаменье, согласно которым Эс-Агила будет существовать до тех пор, пока живет Волтасар.